«Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом. Но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль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 в мщении, и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки бессмыслица, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной именно тем, что вынужденная. Впрочем...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 Многие засмеялись. Того только и надо было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением. — Берю ли на корова? — проговорил он как бы про себя. — Ишь, отъелся на осторожном чистяке. — Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет. Толстяк, наконец, рассердился.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 «Подлец ты, а не каган!» — заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах и дойдя до крайнего бешенства. Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили. «Что загалдели!» — закричала на них вся казарма. «Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть!» — прокричал кто-то из-за угла. «Да держи! Подерутся!» — раздалось в ответ. «У нас народ бойкий, задорный, семеро одного, не боимся!» «Да и оба хороши! Один за фунт хлеба во строк пришел, а другой — крыночная блудница, у бабы простокишу поел, зато и кнута хватил!» «Ну-ну-ну-ну, полно вам!» — закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке. «Вода, ребята!»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 Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали, Гам и шум был нестерпимый. Но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам. — Старичку Антонычу хлеб до да соль! Здравствуй! — проговорил молодой арестант, усаживаясь подле хмуренного и беззубого арестанта. — Ну, здравствуй, коль не шутишь! — проговорил тот не поднимая глаз и стараясь уживать хлеб своими беззубыми деснами. — А ведь я, Антонович, думал, что ты помер, право, ну. — Нет, ты сперва помря я после. Я сел них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо, стараясь друг перед другом сохранить свою важность. — У меня небось, не украдут, — говорил один. — Я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть. «Ну, да и меня голой рукой не бери, обожгу». «Да чего обожжешь-то? Такой же варнак. Большей названия нам нет. Она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась, на медни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу. У него еще в форштате дом стоял, у Соломонки паршивого уже докупил». Вот еще который потом удавился. Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел. А по прозвищу Гришка Темный Кабак. Знаю. А вот и не знаешь. Это другой Темный Кабак. Как не другой? Знать ты толсто знаешь. Да я тебе столько посредственников приведу. Приведешь. Ты откуда? Ты откуда? А я чей? Чей? Да я вот тебя и бивал». Да не хвастаю, а то еще чей ты бивал? Да кто меня прибьет, тот еще не родился, А кто бивал, тот в земле лежит. Чума бендерская! Чтоб тебе язвила язва сибирская, Чтоб с тобой говорила турецкая сабля. И пошла ругань. Ну, ну, ну, загалдели! Закричали кругом. На воле не умели жить. Рады, что здесь до частика добрались. Тотчас уймут.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 Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят коса. Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться. «Начали учить меня, как носить новые кандалы, достали мне, конечно, за деньги сундучок с замком, чтобы спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес во строк. «На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком». Хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться. Между прочим, они научили меня, что должен иметь свой чай, что нихудо мне завести и чайник. А мест достали мне на поддержание чужой и рекомендовали мне кошевара, говоря, что копеек за тридцать в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант. Разумеется, они заняли у меня денег, и каждый из них в один прекрасный день приходил занимать раза по три. На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно. Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав в состоянии и вполне сравнены с остальными арестантами, арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то, что сами же любили дразнить нас нашим падением. «Нет, теперь полно! Стой! Бывало, Петр через Москву прет, а ныне Петр веревки вьет и прочие-прочие любезности!» Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность, и особенно к такому народу, и заслужить его любовь. В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек пять поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем сыльных из русских дворян. Поляки, я говорю об одних политических преступниках, были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения. А те понимали это очень хорошо и платили, той же монетой. Мне надо было почти два года прожить в Остроге, чтобы приобрести расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них, наконец, меня полюбила и признала за «хорошего человека». Из русских дворян, кроме меня, было четверо. Один — Низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода строк и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой — тот самый отца-убийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был — Аким Акимыч. Редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч». Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним. Но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними за панибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально Заметит несправедливость и тотчас же вяжется, хотя бы не его было дело Наивен до крайности Он, например, бронясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры И серьезно убеждал их не воровать Служил он на Кавказе прапорщиком Мы сошли с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело Начал он на Кавказе же, с юнкеров, в пехотном полку. Долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирный князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение. Оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд, уличал и укорял князька всенародно. Доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и в заключении расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За все это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях на двенадцать лет». Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам, но, несмотря на то, что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом. «Да помилуйте!» «Ведь он зажег мою крепость! Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это?» — говорил он мне, отвечая на мои возражения. Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость. Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой, взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфечок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги. Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кардыгардией в два ряда — Спереди и сзади арестантов выстроивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись инженерный офицер, кондуктор и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их партиями, куда нужно, на работу. Вместе с другими я отправился в инженерную мастерскую». Это было низенькое каменное здание, стоявшее на большом дворе, заваленном разными материалами. Тут была кузница, слесарня, столярная, малярная и прочее. Аким Акимыч ходил сюда и работал в малярной, варил олифу, составлял краски и разделывал столы и мебель под орех. В ожидании перековки я разговорился с Акимом Акимычем о первых моих впечатлениях в Остроге да -с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съесть рады. Не мудренос. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий. во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить -с? Здесь, я вам скажу, жить трудно». А в российских арестанских ротах еще труднее. Вот у нас есть оттуда, так не нахвалится нашим острогом. Точно из ада в рай перешли. Не в работе бедас. Говорят там, в первом-то разряде начальство несовершенно совершенно военные. По крайней мере, другим манерам, что у нас поступается. Там говорят, сильный может жить своим домком. Я там не был да так говорят, не бреют, в мундирах не ходят, хотя впрочем оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде и бритые, все-таки порядку больше, да и глазу приятнее. Да только им-то это не нравится, да и посмотрите, сброд-то какой -то. Иной — из кантонистов, другой — из черкесов, третий — из раскольников, четвертый — православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый — жид, шестой — цыган, седьмой — неизвестно кто. И все-то они должны ужиться вместе во что бы то ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-то какая! Лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги прятать, и все только и есть, что острок, да строк По неволе дурь пойдет в голову. Но это я уже знал. Мне особенно хотелось расспросить о нашем майоре. Аким Акимыч не секретничал, и помню, впечатление мое было не совсем приятное. Но еще два года мне суждено было прожить под его начальством. Все, что рассказал мне о нем Аким Акимыч, оказалось вполне справедливым, с той разницей, что впечатление действительности всегда сильнее, чем впечатление от простого рассказа. Страшный был этот человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным над двумя стами душ. Сам по себе он только был беспорядочный и злой человек, больше ничего На арестантов он смотрел, как на своих естественных врагов И это была первая и главная ошибка его Он действительно имел некоторые способности Но все, даже и хорошее, представлялось в нем в таком исковерканном виде Невоздержанный, злой Он врывался во строк даже иногда по ночам А если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь То наутро его наказывал Спи, дескать, на правом боку, как я приказал Востроги его ненавидели и боялись, как чумы Лицо у него было багровое, злобное Все знали, что он был вполне в руках своего денщика Фетки. Любил же он больше всего своего пуделя Тризорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Тризорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном. Прогнал одного ветеринара и по своему обыкновению чуть не подрался с ним, и, услышав от Федьки, что во строге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его. «Выручи, озолочу тебя, вылечи трезорку!» — закричал он арестанту. Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, Действительно, очень ловкий ветеринар, но вполне мужичок. «Смотрю я на трезорку», — рассказывал он потом арестантам, впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже все дело было забыто. «Смотрю, лежит пес на диване, на белой подушке, и ведь вижу, что воспаление, что надо бы кровь пустить, и вылечился бы пес» ей ей говорю, додумаю да про себя, а что, как не вылечу, как околеет? Нет, говорю, ваше высокоблагородие, поздно позвали. бы вчера или третьего дня, в это же время, так вылечил бы пса, а теперь не могу, не вылечу. Так и умер трезорка. Мне рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был во строге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали, каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днем, и ночью. Когда все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую церковную свечу, взлезал на печку, раскрывал книгу и читал до утра. В один день он пошел и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору. Тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся его схватили, судили и наказали. Все произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал никакой раскольничьей секте. В вспоминали о нем с уважением. Наконец меня перековали. Между тем в мастерскую явились одна за другой несколько калашниц. Иные были совсем маленькие девочки. До зрелого возраста они ходили обыкновенно с калачами. Матери пекли, а они продавали. Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей. Так почти всегда водилось. Были и не девочки». Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали. Я заметил одного арестанта, столяра уже седенького, но румяного и с улыбкой заигрывавшего с калашницами. Перед их приходом он только что навертел на шею красненький кумачный платочек. Одна толстая и совершенно рябая бобенка поставила на его верстак свою сельницу — лоток. Между ними начался разговор. «Что ж вы вчера не приходили туда?» — заговорил арестант с самодовольной улыбочкой. «Вот, я пришла, а вас Митькой звали», — отвечала бойкая бабенка. «Нас потребовали, а то бы мы неизменно находились при месте. А ко мне третьего дня все ваши приходили». «Кто да кто? Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда приходила». «Двухгрошовая приходила». «Это что же?» — спросил я Акима Акимыча. «Неужели?» «Бывает-с», отвечал он, скромно опустив глаза, потому что был чрезвычайно целомудренный человек. «Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями. Вообще было больше охотников, например, хоть выпить» чем на такое дело, несмотря на всю естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время, место, условливаться, назначать свидания, искать уединение, что было особенно трудно, склонять конвойных, что было еще труднее, и вообще тратить бездну денег, судя относительно. Но все-таки мне удавалось впоследствии иногда быть свидетелем и любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на берегу Ертыша и протапливали какую-то обжигательную печку. Конвойные были добрые. Наконец явились две суфлеры, как называют их арестанты. Ну что так засиделись? Небось у Зверковых? Встретил их арестант, к которому они пришли, давно уже их ожидавший. «Я засиделась. Да дави часорока на коле дольше, чем я у них посидела», — отвечала весело девица. «Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была чекунда. С ней вместе пришла двухгрошовая. Это уже была вне всякого описания». И с вами давно не видались, — продолжал Волокита, обращаясь к Двугрошовой. Что это вы словно как похудели? А может быть, прежде-то я куды была толстая, а теперь вот словно иглу проглотила. Все по солдатикам-с. Нет уж, это вам, про нас злые люди, набухвостили. А впрочем, что ж-с, хоть без ребрышка ходить, да солдатика любить. «А вы их бросьте, а нас любите, у нас деньги есть». В довершении картины представьте себе этого волокиту, бритого, в кандалах, полосатого и под конвоем. Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться во строк, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился». Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно – это задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если бы заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, Арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал. Обедают не вместе, а как попало. Кто раньше пришел? Да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же, как и я, из дворян. Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно. Еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в две чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами». «Дома не был, а все знаю!» — громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих. Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательно была его толстая нижняя отвисшая губа. Она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое. Ну, здорово ночевали, что ж, не здороваетесь с нашим Курским, прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье. Хлеб да соль, встречайте гости. Да, мы, брат, не Курские, а Тамбовским. Да и не Тамбовские. У нас, брат, тебе нечего взять. Ну, ступай к богатому мужику, там проси. В Брюхе-то у меня, братцы, сегодня, Иван Таскун, да Марья и Котишна. А где он, богатый мужик, живет? «Да вон Газин, богатый мужик, к нему и ступай!» «Кутит, братцы, сегодня Газин, запил, весь кошель пропивает!» «Целковых двадцать есть, — заметил другой. Выгодно, братцы, целовальником быть!» «Что ж, не примите гостя? Ну так похлебаем и казенного!» «Да ты ступай, проси чаю, вон баре пьют!» «Какие бари, Тут нет бар, такие же, как и мы теперь!» Мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил ни слова. «Напился бы чаю, допросить да совестно! Мы с амбицией!» — заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас. «Если хотите, я вам дам», — сказал я, приглашая арестанта. «Угодно?» «Угодно? Да уж как не угодно!» Он подошел к столу. ж дома лаптем щи хлебал. А здесь чай узнал. Господского питья захотелось, — проговорил мрачный арестант. — А разве здесь никто не пьет чай? — спросил я его, но он не удостоил меня ответом. — Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика. Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и продавал ее строгу Калашница уступала ему десятый калач. На этот-то калач он и рассчитывал. «Калачи, калачи!» — кричал он, входя в кухню. «Московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо! Ну, ребята, последний калач остался! У кого мать была?» Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли несколько калачей. — А что, братцы, — проговорил он, — ведь Газин-то сегодня догуляется до греха. Ей-богу, когда гулять вздумал, неравно осьмиглазый приедет. — Спрячут. А что, крепко пьян? Куды? Злой пристает. Ну, так догуляется до кулаков. — Про кого они говорят? — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною. — Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, то тотчас же их пропивает. Он жесток и зол. Впрочем, трезвый, смирен. Когда же напьется, то весь наружу. На людей с ножом кидается. Тут уж его унимают. Как же унимают? На него бросаются человек десять арестантов и начинают ужасно бить. До тех пор, пока он не лишится всех чувств. То есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком. Да ведь они могут его убить. Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех во строге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый. «Скажите, пожалуйста», — продолжал я расспрашивать поляка, «ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай». А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит? «Это не за чай», — отвечал поляк. «Они злятся на вас за то, что вы дворянин, и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унизить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас». Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтобы к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то, что здесь очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя. Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его.